Если бы мы попытались убедить людей в том, что эта газета – образец безупречной журналистики, это выглядело бы как откровенная ложь, потому что издание славилось своими сенсационными заголовками типа «Мужчина с отрезанной головой найден в стриптиз-баре». Мы считали, что если мы публично признаем, что пост не газета с большой буквы, а газетенка, которую люди тем не менее с удовольствием читают, целевая аудитория оценит нашу честность и способность посмеяться над собой. Тогда, если кого-то застегнут за чтением этой газеты, ему нечего будет стыдиться. Его будет успокаивать мысль вроде «если они сами честно говорят о себе, значит и мне нечего скрывать». В основу этой кампании мы положили такую идею. Читатели пост настолько стыдятся того, что читают эту газету, что лгут, уверяя, будто не делают этого. И поскольку эту ложь повторили 500 тысяч человек ежедневно, стало вполне допустимым и даже модным читать эту сомнительную газету, не скрываясь. Каждая реклама в нашей кампании была озаглавлена. Три самых лживых заявления жителей Нью-Йорка. Первые два заявления всегда включали наиболее типичное невинное вранье, характерное для жителей Нью-Йорка. Например, я смотрю только Channel 13, общественный телевизионный канал. Дорогая, поверь, я задержался на работе. Вас обслужат через пять минут. У меня должно быть сломался автоответчик. В душе я художник, а не официант. «Я никогда не слушаю передачу Говарда Стерна», которая в свое время была самой популярной утренней радиопрограммой в Нью-Йорке, и так далее. Третье лживое заявление всегда было одинаковым. «Я никогда не читаю пост». Это означало, что в действительности пост читают все. Повторяющиеся слова из телевизионной рекламы «Вы знаете, что любите это» усиливали самоиронию, что привлекало главную целевую аудиторию суперциничных жителей Нью-Йорка. И что еще более важно, это давало читателям возможность читать газету и не скрывать этого. Физические и эмоциональные потребности. Люди обычно плохо приспособлены для выживания в современном мире. Мы не умеем бороться со стрессом, «Мы плохо справляемся с многообразием новых технологий и потоком новых продуктов, меняется даже характер самих изменений. Сегодня их темпы настолько возросли, что общий объем знаний, накопленных человечеством, примерно каждые 20 лет удваивается». Количество лошадиных сил, которыми управляет человек, возросло с сотых 10 тысяч лет назад – до 1 миллиона в наши дни, и это количество удваивается каждые 10 лет. Всегда существовали продукты, удовлетворяющие наши физические потребности. Аспирин или ибупрофен от головной боли, стиральные порошки для одежды, даже домашние тесты на СПИД для желающих следить за здоровьем, не обращаясь к врачу. Тем не менее, бренды, как относительно новое явление в человеческой истории, существуют главным образом для того, чтобы мы могли эмоционально приспособиться к изменениям. Когда мы устанавливаем отношения с брендом, это позволяет нам чувствовать себя полноценными личностями. Бренды удовлетворяют не физические, а эмоциональные потребности человека. Мы испытываем голод не только на физическом, но и на эмоциональном уровне и бренды помогают нам эмоционально насытиться. С другой стороны, на истинное значение брендов в нашем обществе указывает тот факт, что они не играют серьезной роли в странах третьего мира. Потребности жителей этих стран сводятся к самым насущным. Им нужен цыпленок, чтобы утолить голод, и им безразлично, есть ли на нем ярлык пердю. Эра желаний Много тысяч лет назад люди стремились только к одному – к выживанию. Кто бы стал беспокоиться о таком малопонятном явлении, как бренд? Мы пришли из мира фермеров, которые боролись за выживание, в мир, где насущные потребности уже удовлетворены. Даже живущие за чертой бедности пользуются удобствами большими, чем королевские семьи всего несколько веков назад. Разница между Hyundai за десять тысяч долларов и BMW за пятьдесят тысяч не так уж велика. Важно, чтобы оба этих автомобиля были в состоянии доставить нас из пункта А в пункт Б. За что же мы платим дополнительные сорок тысяч? Это уже не покупка автомобиля как такового. Это покупка идеи автомобиля и репутации бренда BMW. Таким образом, если наши физические потребности удовлетворены, то единственное, что действительно имеет значение это наши желания. Нам нужны товары, но хотим мы бренды. Наши потребности проистекают из физической необходимости, тогда как желания имеют более высокое происхождение. Продукты лежат на полках, а бренды живут в наших умах. Самые важные исследования осуществляются не в лабораториях, а в сознании потребителя. В основе разумной концепции нового вида продукта должен лежать не просто продукт, а идея продукта. Вспомним высказывание философа энжела Мартина. «Чтобы заработать, вы должны давать людям не то, что им нужно, а то, что они хотят». Сегодня потребительский радар мгновенно засекает послания, обращенные к потребностям, и относит их к категории ненужных или малозначимых. Только желаниям мы позволяем проникать в наше сознание. Бренды как сообщество потребителей. Это чувство было нам знакомо уже тысячу лет назад. Речь идет о чувстве общности, возникающей в группе людей, каждый из членов которой знает свою роль. Сегодня целостность традиционных черт жизни сообществ нарушена. Главная улица занята магазинами, мы стали очень мобильными, женщины больше не сидят дома, поддерживая отношения с соседями, как это было в прошлом. Люди преодолевают большие расстояния, чтобы добраться на работу. При таком образе жизни у них почти не остается свободного времени для того, чтобы даже познакомиться с соседями. Становится типичная ситуация, когда люди не знают ближайших соседей и семьи теперь не такие, как раньше. Бабушки и дедушки обычно живут в домах престарелых или приютах, а их дети часто уезжают очень далеко от места, где родились, еще больше разрушая традиционные семейные узы. Существует свидетельство того, что в душе, а возможно и на генетическом уровне, люди все еще стремятся к комфорту жизни в небольшой общине. Поэтому, хотя сообщества очень редко возникают физически, они все чаще создаются на неосязаемом уровне. Рост сетевых сообществ в интернете – превосходный пример поиска новых форм общности и существования технических средств, позволяющих человеку стать членом сообщества новой формы. Например, во время кризиса, авиакатастрофы или войны в Персидском заливе люди выходили в чаты на сайте Америка Онлайн. Эти чаты являются таким же местом встречи, каким раньше были магазинчики на углу или закусочные, то есть местом общения людей, имеющих общие интересы. Одни из самых популярных чатов AOL – это сообщество людей, имеющих лишний вес, пышные красавицы, крупные женщины, большие мужчины и так далее. Существует также множество чатов для общения гомосексуалистов, такие как Men for Men Richmond и Men for Men Chicago. Люди все чаще и чаще используют интернет для общения. Электронные сервисы и интернет переполненный персональными объявлениями о желании общаться с указанием индивидуальных особенностей рекламодателя, место проживания, сексуальная ориентация, физические предпочтения и интеллектуальные увлечения. Сформировавшиеся отношения не ограничиваются только киберпространством. Часто бывает так, что участники этих чатов собираются несколько раз в году, приезжая со всех концов страны для живого общения. Сначала считалось, что чаты – это гавани для изгоев, отверженных социумом, но затем к ним стали относиться с большим уважением. Поскольку потребители проводят в них так много времени, рекламодатели наконец осознали их важность и планируют охватить общающихся в киберпространстве электронными предложениями о продажах. Стремление к объединению объясняет не только рост сетевых сообществ в интернете, но и увеличивающуюся важность брендов для маркетинга. Известный бренд сам по себе является сообществом потребителей, своего рода клубом со своими неписанными уставом и правилами поведения. Он дает чувство безопасности и узнавания. Он даже может удовлетворить некоторые материальные и духовные потребности человека. Известный бренд включает множество узнаваемых элементов, и это делает его привлекательным.